Глава двадцать первая. Чувство долга. Рейна, Фейлин и Мьориган осмотрели покои. Три смежные комнаты. Полки в спальне Рейны заставлены были золотыми и серебряными безделушками. Огромный камин занимал чуть ли не половину дальней стены. Пламя отражалось в высоких зеркалах, висевших повсюду. В центре комнаты... Возвышалась роскошная кровать с балдахином и шелковыми простынями. На столике в ногах стояла ваза, полная фруктов и сладостей. Холодный каменный пол укрывала медвежья шкура. На морде медведя застыли гнев и боль последних мгновений жизни. Никогда еще принцесса не чувствовала себя так одиноко, как в этом каменном человеческом доме. Рейна выросла среди закаленных, ожесточенных войной эльфов, учивших ее охотиться, сражаться и использовать магию в бою. Но, убегая тайком в леса Амары, она начинала чувствовать, что все живое тянется к ней, ощущала доверие всех живых существ, связь с природой, о которой с ней никто никогда не разговаривал. Неужели так и жил когда-то ее народ? Неужели истории об эльфах из человеческих книг, о которых говорил Натаниэль, были правдивы? Фейлин всегда говорила, что любопытство Рейны — признак юности. Она думала, что ученица смирится и привыкнет, пусть никогда и не знала трудности войны, но Рейна понимала. «Все неправильно. Это она такая, какими должны быть эльфы. Не правы те, кто выбрал стать хищниками. Ее народ благороден и величественен, намерения его чисты. Да, эльфы — умелые войны» но не убийцы. Поэтому при мысли об отцовском плане она чувствовала странную пустоту в животе. Сможет ли она все это выдержать? Фейлин, вошедшая без стука, вывела ее из задумчивости. за Зейльфик исследовал Мьорриган в развивающихся черных одеждах. «Приемлемое жилье!» Мьорриган остановился у стеклянных дверей, ведущих на балкон. «Позвольте напомнить вашу задачу, принцесса». «Встретившись с магами Карканата, вы должны будете...» Его прервал стук в дверь. «Войдите!» Рейна знала, что обязана прогнать посетителей, но еще раз выслушивать подробности плана было выше ее сил. К счастью, посетителями оказались Натаниэль и Элайт. Дариуса давали с ними не было, и Рейна только порадовалась. Эльфийское чутье подсказывало. «В том сером плаще нет ничего хорошего». «Вы нашли Эшера?» — спросила она, зная, какой переполох у рыцарей вызвало его исчезновение. Она не понимала, чем рейнджер для них так важен, но, упустив его, серые плащи явно расстроились. — Я бы тоже хотел с ним побеседовать, — добавил Мьорриган. Его, конечно, интересовали магические способности Эшара. — Боюсь, мы его не нашли, — Натаниэль Кивком велел Лайт закрыть дверь. — Дариус и остальные продолжают поиски. «Может, с ним что-то случилось?» — спросила Фейрин, явно намекая на ракешей «Эшер выполнил королевский приказ и сопроводил вас в Велию. Думаю, он обычно так и закрывает контракт», — объяснил Натаниэль. «Жаль», — сказал Мьорриган. «Он, пожалуй, самый интересный человек из всех, что я встречал». Рейна закатила глаза. Вот зачем он оскорбил Натаниэля. Сама она рада была вновь увидеть его. Он был такой грубоватый на вид, такой необычный это Натаниэль, впрочем, пропустил оскорбление мимо ушей. Его внимание привлёк холщовый мешок, который Фейлин бросила на пол. Рейна улыбнулась, предвкушая, как человек сейчас удивится. Фейлин открыла мешок, сунула туда руку по плечо и вытянула деревянный сундук, свободной рукой поправляя ткань, чтобы не мешало Рты у серых плащей так и раскрылись при виде этого чуда. «Там сундук? В мешке?» Элайт на Натаниэля локтем, чтобы убедиться, видит ли он то же самое. «В западом филионе не учат магии?» — озадаченно спросила Рейна. «Не то чтобы...» — пробормотал Натаниэль. «Точно не такому». «Это простейшее заклинание». Фейлин открыла сундук и достала чистую одежду. «Даже ваши маги так умеют». «А теперь, юный рыцарь, позвольте-ка нам уединиться!» Йориган выразительно взглянул на дверь. Натаниэль в последний раз быстро взглянул на Рейну и вышел вместе с Элайт. Морской народ бросил их за милю до острова. Они боялись, что драконий взор Малиата уловит мерцание из чешуи даже на глубине. Пришлось Галанору и его отряду самим плыть через бушующий океан, так что, добравшись до берега, они могли только бессильно дрейфовать на спине возле черных скал Краконата магия позволявшая им дышать под водой и выносить скорость морского народа ушла теперь я понял счастье это никогда больше русалов не видеть адамар был сильнее остальных и немного отдохнув погреб к берегу «Адамар, стой задыхаясь позвал элион заметив что эльф нащупал дно мы не знаем успела ли принцесса я не собираюсь мертнуть в воде дожидаясь сигнала который мы все равно не увидим адамар решительно побрел к берегу Вода доставала ему до пояса. Прорицатель на острове не сработал бы. Пришлось договориться с Мьёриганом о простом сигнале. Шторм закрыл Велию. Адамар, с нажимом, позвал Галанор, надеясь, что властный тон остановит эльфа. Гром прокатился над высокими стенами, растущими прямо из скалы, на которой раскинулась школа. Стоило Адамару ступить на берег, как снова прозвучал раскат грома, но даже он не смог заглушить сердитого рева, от которого, казалось, задрожали камни. Пятеро эльфов замерли в воде, обменялись взглядами, медленно обернулись к Адамару. У галанора не было времени злиться. — На берег! Быстро! — Адамар выхватил клинок. Айлас, первым выбравшийся из воды, сдернул с колчана защитный чехол и в мгновение ока натянул тетиву, целясь в грозовое небо уберите оружие велела лайра против малиата не поможет сперва нужно найти сковывающее его заклинание галанорр проходя мимо оттолкнуло дамара даже не пытаясь скрыть отчаяние сперва нужно спрятаться иначе мы даже со стену не попадем они побежали по бугристому берегу перепрыгивая через острые камни галанорр повел их вдоль стены отчаянно высматривая пещеру но вскоре услышал в шуме дождя и ветра Новый звук. Звук крыльев, вспарывающих воздух. Все остановились, как по команде. Задрали головы. Если умирать, то как воины, глядя смерти в лицо. На мгновение черная тень мелькнула в просвете между тучами. Подниматься на берег было чудовищной ошибкой. Старейший хищник Верды вышел на охоту. Лакеи шеренга выстроились вдоль стен, готовые исполнить любое желание гостей. Обеденные столы ломились от еды, а маленькие сервировочные столики — от грязных тарелок и недопитых бокалов. В дверях Рейну встретил сам король Рингар. Сияя, он представил эльфов гостям. Куда бы Рейна ни пошла, приветствуя правителей илиана все взгляды были прикованы к ней. Спиной она чувствовала нетерпением Йоригана, готового отобрать ее у короля и потащить к карканадским магам. Маги ярко выделялись среди богато одетых аристократов. Они скучились у балкона, ветер грозно развивал их мантии и бороды на фоне серого неба. «Позвольте представить королеву Изабеллу из дома Харгов, правительницу фелгарна Король протянул руку в сторону женщины в зеленом платье со шлейфом. Голову ее украшала серебряная корона в виде оленьих рогов. Рейна еще не привыкла угадывать человеческий возраст. Королева выглядела немного старше привычных эльфов. На вид Рейна дала бы ей лет сорок, но спрашивать и нельзя было. Фейлин за такое могла и голову открутить. Королева склонила голову. «Для меня честь приветствовать вас, принцесса. Прошу, посетите нас в лиряне Наши лиса наверняка напомнят вам дом Айду». «Благодарю, Ваше Величество!» — Рейна кивнула в ответ. «Мои родители провели юности в вековечной чаще, и с большой теплотой вспоминают о тех днях», — соврала она. «Родители действительно там жили, но ни разу не сказали об этом месте ничего хорошего. Отец постоянно ворчал о том, как люди все там испортили». Королеву ее слова очень обрадовали. «Разумеется, мы с удовольствием примем и ваших родителей. Вы всегда будете в сердце Ильяна желанными гостями». К ним робко приблизился мальчик, лет десяти, усыпанный веснушками. «Это мой сын Тимоти. Он мечтал встретить тех самых эльфов, о которых столько читал». «В твоих книгах о нас ни слова правды», — подумала Рейна. Мальчик, подталкиваемый матерью, выступил вперед, поклонился и тут же спрятался за складками ее юбки, покраснев как рак. Король Рингар заметил высокого мужчину, который спешил к ним». «А, Сиртион!» Рейна поймала взгляд Мьорригана. Тот явно намекал, что пора встретиться с магами, и едва заметно кивнула. Но интереснее ей было смотреть на Натаниэля. Он слушал Дариуса де что-то втолковывавшего ему, и точенное лицо его становилось все более раздраженным. «Принцесса!» — начал было король, но высокий мужчина, которому он пытался представить Рейну, отмахнулся и, взяв руку эльфийки запечатлел на ней легкий поцелуй. «Я лорд Меркарис из дома Теонов, правитель всего Севера!» На его золотистых, длинных до плеч волосах сияла корона с гербом в виде львиной головы. Со вкусом подобранной одежды облегали сильное тело. За собой следить этот человек точно не ленился. «Север?» — Рейня чего стал неуютно рядом с ним. «Вы имеете в виду Орид?» который на карте под Венгорой и граничит с Динахеймом?» «Все верно, моя госпожа», — Меркарис не сводил с нее внимательных глаз. «Однако больше неприятностей нам доставляют гоберы, чем гномы. Венгора — место небезопасное. Мой народ научился справляться с трудностями. Эти земли — их дом. Впрочем, взгляните лучше сами. Мы в Намдоре будем рады гостям-эльфам», — он улыбнулся, сверкнув идеальными зубами. «Путешествие по северу. Это было бы замечательно!» Снова соврала Рейна и подумала, что теперь ей, кажется, частенько придется этим заниматься. «Дом Теонов, вы сказали?» «Так вы потомок Галтиона, первого людского короля, или она?» Меркарис усмехнулся, словно подцепил рыбу на крючок. «Так и есть, ваше высочество. Наш род самый древний в этих краях. Мой предок правил всеми землями от вингоры до бессмертных гор» кто-то громко откашлялся за его спиной. Меркарис приподнял бровь, но все же отступил, и Рейна, к своему удивлению, увидела маленького мальчика с оливковой кожей. Его лысая голова была покрыта черными татуировками с незнакомым ей узором, на теле почти отсутствовала одежда, но висело множество украшений. В его нос, брови, уши и губы были вставлены колечки, золотыми цепочками Большие карие глаза смотрели на нее без особого интереса. «Ваше высочество!» — король Рингар вышел вперед. «Впервые в истории правитель Карата почтил велию своим присутствием, и все ради того, чтобы встретиться с вами. Позвольте представить императора Фароса I из рода колванари повелителя исушенных земель!» Рейна моргнула, пытаясь скрыть удивление. «Ребенок правит всеми землями к югу от лунных пустошей?» «Как люди могли довериться мудрости ребенка?» Кажется, молчание затянулось, потому что человек рядом с императором Фаросом кашлянул снова. «Я Сивилис, придворный маг Карата, визирь императора». Одет Сивилис был так же, как его господин, но бритую голову венчал высокий колпак, выше его магического посоха, а из подбородка криво торчала черная борода от имени императора приглашаю вас взглянуть на чудеса волшебного юга в карате путников ждут все возможные удовольствия которые только можно себе представить король Рингар втянул воздух сквозь стиснутые зубы да да прелестно он тронул рейну за плечо и увел подальше от загадочного императора его странного визиря не желаете ли немного освежиться маги подошли ближе скалы кончились Впереди, насколько хватало глаз, лежал каменистый пляж. Эльфы в панике заметались по берегу. Тень дракона уже пролетала над ними несколько раз. Рев слышался за раскатами грома. Защитник Карканата почуял, что в его владение вломились незваные гости. Теперь Голонор понял, каково приходится мыши, на которой охотится ястреб. «Туда!» — крикнул Элион, указывая на арку, вырубленную в скале. Голанор с трудом подавил желание возблагодарить всех богов, хоть, конечно, и не верил в них. Быстрее, чем любые люди, они рванули в спасительную арку. Голанор успел первым, но задержался, пропуская остальных и высматривая в небе опасность. Арка вела в длинный коридор, вырубленный прямо в горе и уходящий куда-то под школу. Напротив арки в море вдавалась небольшая пристань для грузовых кораблей, видимо, возивших в школу припасы. Это, наверное, вход в школьные кладовые, крикнул Найвин, добравшись до деревянной двери в другом конце коридора. «Плевать куда, лишь бы не наружу, даже Адамар отбросил браваду, испугавшись дракона. Стоп, горохнул Галанор, видя, что они уже готовы вломиться в дверь. Все остановились. Айлос, взявшийся за ручку двери, посмотрел на него как на сумасшедшего. Бах! Далеко позади малят приземлился на пляж. Взмах его огромных крыльев послал в туннель порыв ветра. Даже сквозь шум ливни и волн слышно было, как дракон принюхивается. Эльфы вопросительно взглянули на Галанора. «Вспомните, где мы находимся!» — велел он. «Здесь наверняка повсюду магические ловушки. Каждая дверь может быть зачарована!» Лайра повела рукой, приказывая чарам явить себя. «Здесь заклятие, которое обрушит туннель, если мы откроем дверь. Я могу его видеть, но...» Лайра беспомощно оглянулась, со страхом глядя в сторону арки. «У нас нет времени накладывать контр-чары». В абсолютной тишине Малиад подошел к арке, сунул внутрь огромную пасть. Узкий коридор наполнился вонью гнилого мяса и серы. Голонор почувствовал, как уходит воздух, будто его всасывают». Он никогда не видел дракона в бою, но прекрасно знал, когда дракон глубоко вдыхает, ничем хорошим это не заканчивается. Рейна затылком чувствовала, как Мьорриган закатила глаза, стоило королю Рингару потянуть ее мимо магов. Ей оставалось только улыбаться, смотреть в глаза каждому, кто на нее пялился, и излучать уверенность. Семья и советники ренгара бродили за ними по залу, как овцы, всем своим видом намекая другим правителям, у кого здесь самый крепкий союз с эльфийским народом. Король склонился к Рейне, словно они были добрыми друзьями. «Знаю, вы желали встретиться со всеми правителями Ильяна, ваше высочество, но все же заранее прошу прощения за этого варвара!» — тихо сказал он. Рейна вежливо улыбнулась, хотя ей очень хотелось отодвинуться от шепчущего ей в ухо Рингара. Король отступил, представляя какого-то неопрятного мужчину. «Принцесса Рейна, это король Грегорн из дома Орвишей, правитель ледяных долов!» «Принцесса!» — король Грегорн не попытался взять ее за руку, не кинулся обниматься, лишь склонил голову в серебряной короне. Его сдержанность сразу понравилась Рейне. Длинными, нечесанными седыми волосами и такой же взлохмаченной бородой Он отличался от других королей, особенно от сверкающего чистотой рингара. На пальцах его блистали кольца со всеми возможными камнями, но даже они не могли отвлечь внимание от грязных ногтей. Шерстяной плащ, свисавший до пола, представлял собой самую настоящую медвежью шкуру. На круглом вороте вышита медвежья голова. Герб ледяных долов, такой же, как волк вели и жеребец осушенных земель, «Всю жизнь я хотел поговорить с одним из вас». Голос короля Грегорна был таким же грубым, как и внешний вид, но смотрел он умоляюще, как человек, хватающийся за соломинку. В древних книгах, известных немногим, пишут, что когда-то ледяные долы были такими же зелеными и живыми, как Фелгарн, соседняя земля. «Вы снова за свое, Грегорн!» — король Рингар поднял руку. «Не приберечь ли нам этот разговор на потом?» «Соглашусь». Мьорикон кивнул, неотрывно глядя на магов. Но Грегор настаивал. «Наша земля действительно была проклята во время Темной войны, принцесса? Орит севернее нас, но там не бывает таких зим. Знает ли ваш народ чары, которые могут победить это проклятие?» Рейна открыла рот и не смогла подобрать правильного ответа. Все знали, что Воланис проклял землю вокруг Калибана, своей крепости. Западные долы, как они назывались тогда, замерзли после того, как янтарные чары заточили злодея в Элетии. Проклятье вызвало лавины землетрясения, навсегда запечатавшие темные секреты Валаниса в разрушенном колебании. «А, магикар Пандаал!» — король Ренгар отвернулся от Грегорна и направился к стайке магов у балкона. Мьорриган поспешил за ним. Рейна пообещала себе, что найдет время все объяснить королю Грэверну, рассказать, что, увы, контр-чар, что могли бы освободить его народ от вечной зимы, не существует. Впрочем, разве это теперь важно? Подходя к магам, она подумала, что еще несколько мгновений ей предстоит сыграть свою роль в отцовском плане. От того, как пройдет разговор, зависит судьба всей Верды. Когда принцессу закончит говорить галанор выполнит свое задание, и вот так вместе они начнут новую эру и сотрут человечество с карты Земли». Рейна снова отыскала взглядом на Таниэля и почувствовала, как ее сковывает холодный ужас. «Принцесса Рейна, позвольте представить вам Магикара Пандаала, главу карканата лучшей Ильянской школы магии». Король Рингар положил руку на плечо Магикара, снова демонстрируя свою влиятельность. Тренируясь угадывать человеческий возраст, Рейна решила, что Магикару шестьдесят или семьдесят. Он был чуть выше нее, одет в длинную пурпурную золото-мантию. На шее его висела толстая золотая цепь с большим рубином, хранилище магии, судя по энергии, которую чувствовала от него Рейна. У Магикара было доброе лицо, пронзительные голубые глаза — «Длинные белые волосы и такая же борода». Забавно, что этот человек, который не прожил из ста лет, почитался людьми как мастер, достойный управлять магической школой. У Фейлина и Мьорриган было больше знаний и опыта, чем этот пандаал мог вообразить, а выглядели они куда моложе. «Знакомство с вами — большая честь, ваше высочество», — магикар поклонился. «Встретиться с теми, кто научил наш вид магии, — это словно сон наяву». «Это вы оказали мне честь, магикар Пандаал», — Рейна хорошо заучила свои реплики «Нам со спутниками очень любопытно, насколько сильно люди преуспели в изучении магии». пандал расцвел. «О, в ваше отсутствие мы значительно продвинулись, ваше высочество. Однако нам еще многое неведомо. Возможно ли, что, заключив союз...» Мы сможем перекинуть мостик через бездну нашего невежества. «Вот оно», — подумала Рейна. «Мне известно, что многим эльфам любопытно было бы узнать, чем вы занимаетесь в Карконате, магикар. Мой отец полагает, что вместе мы многого достигнем». «Чудесно, ваше высочество, чудесно!» — поспешно проговорил магикар. «Прошу, приезжайте. Мы в карканате рады всем эльфам. Вот оно». Легендарное приглашение в Карканат. Дальше Рейна уже не слушала. Она перевела взгляд с высокомерно усмехающегося Мьоригана на стену дождя и туманно за перилами балкона. Где-то там галанор и его отряд, добравшись до берегов Карканата, совершают первое нападение на людской рот. Что же она наделала? Не оставалось ничего иного. Только принять неизбежное. Голонор чувствовал, как собирается вокруг магическая энергия. Конечно, когда дракон выдохнет, каждый попытается поднять магический барьер. Да только все их силы вместе взяты не хватит, чтобы сдержать мощь Малиата. Пламя охватит их, и конец миссии. Все усилия пойдут прахом. В последние мгновения перед смертью галанор подумал о детях, которых отдал морскому народу, и, к своему удивлению, обнаружил в сердце печаль. Всю свою долгую жизнь он старался поступать так, чтобы ни о чем не сожалеть, а теперь вот раскаивался, что не пошел наперекор отцу. Он не хотел жениться на принцессе, не горел желанием начать войну с людьми, хоть и презирал их. Много лет он чувствовал себя скованным долгом, и теперь, глядя смерти в глаза, желал только одного — стать свободным, хоть на короткое время. Он взглянул на Леру, сидящую на корточках рядом, и ничего не почувствовал при мысли о том, что она погибнет. Кто она ему? Они сошлись, просто чтобы скоротать время на Драгорне. Движение воздуха остановилось. малиат вдохнул. «Вот он, последний миг». Но Голонор не хотел умирать. Только не здесь. Только не так. А последний миг все тянулся и тянулся. В полной тишине слышалось лишь их собственное тяжелое дыхание. Но где же пламя? Голонор чувствовал, как сердце колотится в груди. Неужто Мляд специально медлит? Хочет помучить жертв напоследок? Бляклый свет дождливого дня заполнил вдруг туннель. Мляд отступил хрустя галькой, спарывая когтями землю. галанор затаил дыхание. Что, если дракон просто решил атаковать иначе? Но вот захлопали мощные крылья, и в море раздался громоподобный плеск. «Они все-таки смогли!» — пораженно выдохнул Элеон. галанор тоже это понял. Рейна, должно быть, встретилась наконец с магами карканаты и вынудила их пригласить на остров всех эльфов. Отряд с облегчением переглянулся и в едином порыве осел на землю. С минуту они молчали, не веря в удачу. Голонора трясло. В их плане нельзя полагаться на удачу. Успех должен зависеть только от их способностей и умений. Все это еще раз напомнило ему о том, что они ходят по лезвию ножа. Свои предсмертные мысли он решил забыть. «Долг есть долг. Это навсегда». «Нет времени отдыхать!» — он взглянул на Лайру. «Нужно открыть дверь!» Гидон Торн тихонько прокрался в библиотеку карканата стараясь не попадаться на глаза библиотекарям. Им его внешний вид не понравился бы. Чтобы соблазнить Абигейл отвлечься от занятий, Гидон переоделся в форму для тренировок и закинул на плечо посох, хоть мастер Ворн и запретил ему спаринги Темно-красный кожаный жакет с тусклыми золотыми пуговицами запахивался на правую сторону и жутко скрипел при каждом движении. Стоячий ворот впивался в горло, каблуки высоких сапог громко цокали, а песочного цвета штаны шуршали в такт. Гедеон прошептал бесшумное «простите» недовольным студентам, оторвавшимся от книг. Завернув за угол, Он увидел стайку книг, разлетающихся по полкам, и тут же поспешил прочь, зная, что за такой стаей обычно следует недовольный библиотекарь. Мастер Гуртру и вправду появился из-за стеллажа, размахивая волшебной палочкой направо и налево, и расставляя в правильном порядке книги, брошенные ленивыми студентами. Гедеона она, к счастью, не заметила. Вздохнув с облегчением, Гедеон углубился в бесконечную библиотеку, Это была не фигура речи. Библиотеку зачаровали еще века назад, чтобы у магов не было недостатка в пространстве для книг. По школе ходило множество легенд о потерявшихся в бесконечном лабиринте учениках, которые так и умерли там, и их призраки до сих пор бродят по коридорам. Гедеон, не любитель обычных, скучных путей, взобрался на лестницу, прислоненную к стеллажу, и, оттолкнувшись от верхней полки, Запрыгнул на галерею. Абигейл сидела в своем любимом углу, с головой уйдя в чтение какого-то толстого тома в кожаном переплете. «Обычная лестница тебя не укусит, знаешь ли», — сказала она, не поднимая головы. Гидеон сел напротив, накрыл рукой страницу. «Потренируйся со мной. Я, кажется, нашел применение для призыва, которому нас научил мастер Тибит. Пара кругов в тренировочном зале, и поучимся вместе бить то, что из них полезет». «Будет весело!» Эбигейл взглянула на него, как всегда снисходительно. Еда он знал, что это опасный способ тренироваться, но сегодня ему захотелось настоящих испытаний. Он надулся и сделал щенячьи глазки, пытаясь убедить ее, что тренироваться с ним будет куда веселее, чем читать. К его радости снисходительная усмешка превратилась в веселую. Эбигейл отвела полу мантии, показывая, что тоже надела форму для тренировок. «Ты такой предсказуемый! Просто ужас!» Эбигейл закрыла книгу и коснулась ее палочкой, на древнем языке приказывая вернуться на свое место. «Ура!» — воскликнул Гидеон. На него немедленно зашикали. «Простите!» Потихоньку, чтобы не попасться на глаза мастеру Гуртру, они выскользнули из библиотеки и отправились в тренировочный зал, но не успели проделать и половину пути, как вдруг их внимание привлек какой-то шум за стеной школы. Взбежав по винтовой лестнице, они поспешили наружу, где уже сгрудились шестикурсники, пытались разглядеть что-то в волнах. «Что происходит?» — спросил Гидеон. Не успел он получить ответ, как жуткий рев раздался над океаном. Студенты завизжали от возбуждения и ужаса. Гидеон знал лишь одно существо, способное так реветь — Они с Эбигейл, не сговариваясь, бросились к парапету посмотреть на величественного зверя. Под охи и ахи огромный черный хвост взметнулся и ушел под воду за своим владельцем. Гидон рад был увидеть хотя бы часть Эмалиата, и часть это была настолько здоровенной и длиной, что он понял, как серьезно недооценивал размеры дракона. «Ты видела этот хвост?» — спросил он у Эбигейл. «А мне только хвост видели». «Он пытался вон туда голову засунуть!» — воскликнул тощий шестикурсник, указывая на каменную арку внизу. «Он огромный!» — Гидеон узнал это место, вход в кладовые, возле которого обычно пришвартовывались грузовые корабли. Грянул гром, студенты завизжали, попрятались друг за друга, испуганно глядя в небо, только Гидеон и Эбигейл смотрели на воду. «Поверить не могу, что мы все пропустили!» — Гидеон не мог заставить себя уйти со стены как ты думаешь что он делал на пляже эбигейл подняла палочку устанавливая защитные чары от дождя не знаю охотился эбигейл это не убедило на что там охотиться гедон расстроенно пожал плечами понятия не имею но я точно не хотел бы оказаться на месте его добычи